Болова и Унтира соединили. К ним в ряд пытались положить товарищей, но ряда не получилось. Как жили люди, как умерли, так и лежали. Всяк по себе, на наврось. «Ну что бы ей-богу!» — дернул губой Боровиков. «Наденьте на покойника штаны. Забросайте мертвых кустами, что ли. Лучше заройте». Рядом с блиндажом...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 удивился Лёшка. Небось, для презервативов? Кристаллики из людяного песка, кружась, оседали под ресницами, глаза убитого точно на старинной иконе в светящемся окоеме. Меж крепких, пластинчато-крепких зубов немца застряла пища от совсем недавнего обеда, лохматки её выберила водой. Смерти неведающие, всегда шныряющие голодные малявки, наплывая на лицо убитого, ныряли в рот, вытеребливали нитки пищи, пугливо прыская по воде. «Ребята!» — попросил Лёшка пехотинцев, уже приволокших наблюдателя, бросившего гранату, и Отто Фишера из-под Осакаря, которого отобедавшие вояки так и не хватились. «Унесите этого!» «Я не могу!»